В столовой базы Новолазаревская, где еще совсем недавно судили посигнувшего на пингвине мясо Крюгера, были снова расставлены столы и стулья. В дальнем углу помещения, над тускло подсвеченным стареньким бильярдным столом, склонились Макмиллан и британский спелеолог-коротышка Джек со степенным азартом взрослых людей, резавшиеся в американский пул. «Зря ты не выдал Крюгеру нормальную маску. Перебьется. Он все равно не жилец». Поцарапанные, начисто лишенные краски, с кое-как подмалеванными номерами шары, как и двадцать лет назад, со звонкими беззаботными щелчками перекатывались по столу. «Пол!» — после очередного удара объявил Макмиллан. «Игра с руки». Его соперник, задумчиво разглядывая поле, стал располагать биток на поверхности стола, подыскивая возможность хорошего удара по некоторым из оставшихся прицельных шаров. "Там и это!" нарушая тишину с порога оживлённо затараторил шумно ворвавшийся с улицы Бак, на ходу откидывая припорошённый снегом, обшитый свалявшимся мехом капюшон куртки и выдвигая на лоб защитную маску. Корабль, парни. Дурак, всего в 40 лет окончательный дурак. Не оборачиваясь, усмехнулся в бороду Джэк и ловко стукнул кием по шару. Ты что, снова после вчерашнего плохо проспал? Не сводя глаз с шара, невозмутимо поинтересовался в свою очередь изогнувшийся над выцветшим сукном Макмиллан. Запомни, Не перестанешь тусить с бельгийцами, скоро совсем от их наркоты рехнешься. Это наверняка просто кит. Сейчас как раз сезон миграции». «Черт у кита! Говорю тебе, это самый настоящий корабль!» Не сдавался Бак, поросячьи глазки которого сияли лихорадочным огнем детского восторга. «Я в бинокль его видел! Подлодка!» Около 10 миль к северо-востоку от Королевы Мод флаг Конфедерации эту южане нигеров приплыли вешать. Позабыв про свой удар, тихасец с такой силой повернул голову к толстику, что с неё чуть не слетела шляпа. В следующее мгновение, побросав на сукно кии, игроки громыхая ботинками и напяливая на ходу куртки, выскочили на улицу вслед за бакам.